Глава девятая. Даже самая тщательная подготовка к поездке и безразмерная сумка не могут учесть все непредвиденные ситуации. Мне сейчас пригодилось бы пособие по ядам или талмуд о драконах, в котором обозначено, где у этих чешуйчатых расположена совесть. Мы же уже выяснили, что моя совесть сдохла ещё при рождении. Орланд лениво потянулся на диване и приглашающе махнул мне рукой. «Да не дёргайся, Лили. Защиту на двери я обнаружил. Ты её успешно взломала. Раз нас не испепелило ещё на входе в покой лорда Кшара, а сам он до сих пор не явился, чтобы оторвать нам головы, значит, ничего нам не будет». Покончив с исследованием холла, мы все поднялись на второй этаж, чтобы выбрать себе комнаты для ночлега. Так вот, когда мы проходили мимо дверей, на которых была искусно вырезана карта утёса и близлежащих земель, и Белард вскользь заметил, что это покой лорда Кшара, Орланд изъявил желание задержаться и изучить карту, а потом заставил меня нарушить один из законов гостеприимства. Это спальня лорда Кшара. Ага, так пускай явится лично и сообщит нам об этом. Осмотрись, рыжая. Комната обжитая, даже диван есть. Где гарантии, что в соседней не будет стоять одинокая унылая кровать, которую нам придётся скрашивать собственными... Хватит! Бросив сумку на пол, я прижала руки к пылающим щекам. «Начало положено», — одобрительно кивнул Орланд. «А теперь, если заставишь себя добраться до дивана и примастить свою аппетитную попку рядом со мной, то сможешь поговорить с родителями». «Поговорить с родителями?» Решив сосредоточиться на последней части сказанного, я подошла к Орланду и увидела в его руках искрящуюся шаровую молнию. «Это какая-то шутка?» «Нет». «Электрические разряды — не только мощнейший источник магии, но и чуть ли не мгновенный способ связи. Давай ближе к делу». не совсем вежливо перебила Орландо не настроенная слушать лекцию о магическом электричестве. «Если кратко, то мы связаны магически. Просто подумай, что хочешь увидеть, а я создам канал связи, подключившись к твоей голове». «Не обижайся, оно выглядит не очень надёжно». Я с опаской покосилась на молнию. Шар сам по себе оказался нестабильным, а если учесть ещё и связующий элемент в виде Орландо... «Ты раньше это проделывал?» «Лили, как можно было забыть, что ты у меня первая?» Интимно понизив голос, провозгласил дракон. С трудом подавив желание ткнуть в него отверткой, я опустилась на диван рядом с Орландом и тут же услышала в своей голове его голос. «Не бойся, ты ничем не рискуешь» только репутации клана, который пообещал мастерам новые контракты. Лили, какая же ты скучная. Я ответственная, если тебе знакомо это слово. Мы бы и дальше продолжили пререкаться, но в этот момент шар в руках Орланда вытянулся до овальной пластины, и я увидела в ее глубине, словно в зеркале, лицо отца. «Пап, это я, Лили!» «Лили?» Голос отца звучал так четко, словно он находился в этой же комнате. Вот такой Wi-Fi по драконье А дальше я и Орланд подверглись перекрёстному допросу с пристрастием. Едва один из нас отбивался от вопроса, как другому прилетал новый. Лорда Смола интересовало всё. Когда Орланд узнала о предстоящем испытании и как сумел сообщить мне о нём, почему улетел без меня и как мы смогли встретиться, почему я отправила самолётку на заставу на автопилоте, а не сопроводила лично, Отчего я не связалась сразу с Железногорском, а заставила всех с ума сходить от тревоги? И почему на мне иллюзия гномки? «Орланду так больше нравится», — бойко отрапортовала я и услышала скрип драконьих зубов. На закуску отец потребовал, чтобы я немедленно доложила ему об исходе драконьего испытания и намекнул, что вдовой мне становиться рано, как будто я торопилась. Когда шар в руках Орланда погас, Я чувствовала себя выжатой, как лимон. Здорово. Благодаря тебе семья теперь считает меня безответственной и бессердечной гоблинихой а Зря на себя наговариваешь. Лорд Смол понял, что ты врёшь. Прекрасно. Я ещё и лживая гоблиниха И всё ради тебя. Так никто не просил тебя мне помогать. Равнодушно пожал плечами Орланд. И вот это «никто не просил» стала последней каплей. Да ты меня украл. Ты, морда бесстыжая. Я изо всех сил толкнула дракона руками в грудь. И он вдруг упал навзничь, а я полетела следом. Хотела вскочить, но наглые драконьи лапы крепко прижали меня к крепкому твёрдому телу. «Помолчи минуту, Лили, орать будешь потом, хорошо?» «Ладно», — возмущённо пропыхтела я, упираясь руками в диван и стараясь не замечать всю двусмысленность своего положения. «Ты права». «Я тебя увёз с собой насильно, потому что ты на редкость упрямая особа и обязательно добралась бы до Грызового перевала, где меня, мягко говоря, не любят. Признаю, я паршивый муж. Я и женихом был бы наверняка так себе, а тут сразу новый уровень отношений. Нет у нас никаких отношений», — возмущённо пропыхтела я. «Да ладно». На губах Орланд возникла ленивая улыбка. самое что ни на есть, близкие». Внезапно его взгляд сделался задумчивым, и дракон печально изрёк. «Лилия, может, снимешь иллюзию?» «Ещё чего. Сейчас я гном. То есть, когда мы отправимся в грызовой перевал...» «И не надейся», — энергично тряхнула головой я. «Как я буду вести переговоры от гномов железногорска если сама буду выглядеть при этом как человек?» Орланд оставил этот вопрос без ответа, только помрачнел ещё сильнее, а ещё перестал меня обнимать. Воспользовавшись этим, я сползла на пол и, сев в позе лотоса, тихо спросила. «У тебя совсем нет единомышленников в клане?» «Без понятия. Я там вообще не появлялся. Точнее, я встречал драконов в горах, но чистая кровь всегда с пренебрежением относилась к полукровкам. Не слышала, чтобы полукровки умели оборачиваться. Я тоже. Гайл говорит, что я первый в своем роде, и что это из-за огня моего отца». «И кто такой Гайл? Деревенский целитель?» «Эм, не совсем», — заметно замялся Орланд. «Гайл — знакомый человеческий маг. Это он научил тебя магическим рунам? И рунам, и человеческим заклинаниям. И каково это было дракону и представителю древнейшей расы Архонта изучать примитивную магию людей?» «Думала, Орланд съязвит или отшутится в своей обычной манере, но он лишь сел на диване» он Отзеркалил мою позу и тихо спросил. «Слушай, рыжая, с каких это пор гномы стали такими снобами? Это всё же по большей части человеческая черта. Или это просто я тебе настолько не нравлюсь? А ты мне должен нравиться?» Пф, Орланд надул щёки. «Знаешь, я обычно нравлюсь девушкам. Да ты вообще первая девушка, с которой у меня возникло столько недопонимания». Я вскинул руку с брачным браслетом. «Вот он, корень всех недопониманий». Найдёшь леди из крыла, разрешай откнуть её своей отвёрткой, но сейчас твои тычки не по адресу. Настал мой черёд усиленно сопеть и пыхтеть. Хорошо, признаю, ты тоже жертва обстоятельств, но ты меня бесишь. Дракон откинулся на спинку дивана и широко улыбнулся. Наконец-то ты это признала. Ты тоже не гномка моей драконьей мечты, но я не облезу, если мы будем работать в одной команде. Эм, что? Ты что-то хочешь сказать? у нас гости». Я приложила палец к губам, давая понять Орланду, что они готовы пока продолжать разговор. Решив не распыляться на слежку за другими драконами, я не стала запускать големных паучков в их комнаты. Вместо этого рассадила их на стене в коридоре, поэтому видела, что к нам теперь крадется черное смазанное пятно со стороны заселения Троицы из Грызового перевала. Наследник клана Северного ветра шел по коридору не таясь, но пузырек в его руке мне все равно не понравился «Так, малышка, хватит развлекаться в одиночку». Орланд неожиданно обнаружился позади. Подключившись к големам, я выпала из реальности, поэтому пропустила, когда дракон перебрался с дивана на пол. Когда же он меня обнял и прислонился горячей грудью к моей спине, я вздрогнула всем телом. «Прекрати, ты мешаешь». «Возможно, но сейчас мне нужно твое зрение, потому ты можешь только смотреть, а я действовать». хорошо смотри Ещё бы я понимала, как ты собираешься это провернуть. Не бойся, я буду очень нежным. Губы Орланда слегка коснулись моей щеки, и я услышала в своей голове его голос, как славно два придурка вышли на охоту. Кайл кажется приличным драконом. Это ты его просто плохо знаешь. Когда Приличный остановился перед нашей дверью и начал поливать пол какой-то жидкостью, я признала, что поторопилась с выводами, а вот наблюдение оставлять не спешила, ведь Кайлу медленно приближался окутанный скрывающей магией дракон. А теперь же же добавим огонька. Только невидимка приблизился к Кайлу на расстояние вытянутой руки, как пол под ними обоями вспыхнул, да так ярко, что я дернулась всем телом и взвыла — больно ударившись макушкой обо что-то твёрдое. Судя по тому, что над моей головой клацнули зубы Орланда, мой испуг ему дорого обошёлся. — Это я тебя стукнула? — Нет, Эфта, я просто примещаюсь и мечтаю откусить тебе голову. Прошипел сражающийся с болью дракон, явно прикусивший по моей вине язык. В следующий миг нашу дверь охватило странное голубое сияние. — Что это? — не на шутку испугалась я. «Спокойно, малышка. Это я. Дополнительная защита. Пусть там дальше развлекаются без нас. Сворачивай слежку. Такую умную и крепкую голову надо беречь». Грохот, разорвавший тишину, заставил меня испуганно прижаться к Орланду. Дракон автоматически меня обнял и тихо хмыкнул. Думала, выдаст очередную шутку ниже пояса. Но он почему-то посмотрел не на дверь, за которой дрались два дракона, а на окно и тихо выдохнул. Началось. Орланд. Орланд понял, что лорда Кшара нет в замке, едва увидел холл. Ни один уважающий себя дракон не станет так запускать свое логово. Его подземное убежище и то выглядело приятнее. Орланд гордился пещерой, которую человеческие маги считали волшебной, еще до того, как ее захватил один наглый дракон. Он узнал об этой пещере, сидя за партой. В человеческой академии магии любили травить байки о драконьих горах, рассказывали о местах силы и о неведомых драконьих сокровищах, которые Орланд никогда и в глаза не видел. Зато пещеру, в глубинах которой бил целебный источник, он нашел и объявил своей. Жители отдаленной горной деревеньки были только рады, что рядом объявился такой важный и могучий сосед, и сразу завалили его съедобными подношениями. Особенно Орланду нравились огромные пироги с картошкой и пряными травами. В ответ он приносил местным в дар туши горных коз и оленей. Да что находил на ближайшем городском рынке, то и покупал. Охотник из него был так себе, зато учеником он оказался толковым. Магистр Гайл Отерн, ректор магической академии из Союзного Королевства Людей и его наставник, предлагал Орланду отказаться от драконьей сути и окончательно перебраться к людям. Тем более, что Орланд в течение десяти лет по полгода жил среди них. Зато потом на него накатывала звериная тоска, и его тянуло в горы размять крылья, подышать кристальным воздухом северных лесов. Опять же, было приятно валяться в пещере и жевать пироги, которые ему привозили на телеге. Когда в драконью пещеру начали приезжать магически одаренные девушки, Жизнь Орланда стала еще интереснее и разнообразнее. Но все равно его тянуло в небо. Туда, где грозовые тучи касались горных пиков. Где голова начинала гудеть от разреженного воздуха, а в груди закипало так, что из глотки вырывался непривычный огонь, а белое пламя. С Искреллой Орланд познакомился в горах. Снежная нечисть невинно поинтересовалась не желает ли он отплатить отцу, бросившему его умирать среди людей. Мстить Орланд никому не собирался, зато отжать у старика дар грозы оказалось проще, чем обчистить соперника во время магической дуэли. Зато отец его заметил. Орланд и помыслить не мог, что растерянная драконья рожа может выглядеть так ржачно. Лорд Шторм никак не мог сообразить, как же так вышло, что незнакомый дракон оказался сильнее и быстрее. Только когда Орланд сменил формул, до вожака стаи дошло, кто его обставил. Полукровка. дракон, Бастард. Вспоминать об этом было так приятно, что Орланд упивался этим воспоминаниям. Жил им. Планировал, как пройдет инициацию и утрет нос всем, кто не считал его равным. Но его жизненные приоритеты нагло нарушило рыжее чудо. Лили снова что-то там механичило при помощи своих козявочных големов. Орланд заметил, что она предусмотрительно рассовала их по всему коридору замка, а теперь бдила и старательно следила за происходящим в коридоре их глазами. Откинувшись на спинку дивана, Орланд поймал себя на мысли, что любуется девушкой, чьи черты лица не могла испортить даже гномья маска. «Подумаешь, нос стал курноси, а щеки круглее». Зато взгляд не изменился. Особенно Орланду нравилось, когда Лили напускала на себя строгий вид и начинала его отчитывать. На ее щеках сразу загорался румянец, а в глазах появлялся восхитительный блеск. Хотелось сразу схватить ее в охапку, завалить на кровать и целовать, пока злюка не растает и не начнется сопеть совсем не от злости, а дышать чаще. И что за дрянь она там видит? Орланд подался вперед, изучая застывшее лицо Лили, которая сейчас явно не видела ничего из того, что происходило у нее перед носом. Паршиво. Он понял, что в такие моменты она особенно уязвима. И соблазнительно. Особенно, когда начала дышать ртом, а между жемчужных зубов показался розовый язычок. Дурацкие големы. Дракон едва не рычал от досады, понимая, что не должен отвлекать Лили, и развлекался, ставя себе диагноз. Ведь не может его взрослого мужика тянуть гномки, Значит, у него просто хорошая память и отлично развитое воображение. А еще появилась мысль, что эту девушку можно будет раздеть дважды. Сначала избавить от иллюзии, а потом и от одежды. Так, малышка, хватит развлекаться в одиночку. Орланд сам не понял, какого хвоста линялого перелез на пол. Просто достало наблюдать за Лиле со стороны. Ему нужно было к ней хотя бы прикоснуться, чтобы унять разбушевавшийся внутри огонь. Он хотел воспользоваться ситуацией, чтобы пообниматься с девчонкой на сон грядущий, но увидел больше, чем рассчитывал. Двух придурков, угодивших в свою же ловушку. Зелье Кайла, которым он старательно полил пол перед дверью, должно было загореться после словесной активации. Человеческая магия вербальна, и ее Орлан знал и понимал лучше драконьей. Зато, как новоявленный повелитель шторма, он мог прошептать то самое заветное словечко и направить его по воздуху. Оно просочилось под дверью, и в коридоре стало жарче, чем в жерле вулкана. И в тот же миг дракон получил удар в челюсть. У рыжи оказалась на редкость твердая голова. Пока Орланд мужественно пыхтел и пытался расшевелить прикушенный язык, за окном началось самое интересное. Утес последнего испытания – Решил напомнить гостям, от отчего носит такое название. Лили. Утёс последнего испытания проверял наши нервы на прочность. Налетевшая с небес буря вспенила Северное море и отгородила замок водяной стеной. Но это была не единственная напасть. Со стороны гор к замку подбирался туман, стирающий очертания горных пиков и пожирающие леса, растущие в предгорье. Он продвигался быстро, словно снежная лавина, а перед ним неслись твари, встречи с которыми я не могла представить в самом жутком кошмаре. Алые и белоснежные волки, над ними летели химеры и горные гарпии. Мы с Орландом стояли на крыше и только и успевали отслеживать новые группы беженцев, спешащих к замку. — Смотри, Лили, водные змеи тоже тут. — Да чего же, хороши! Восхищённый возглас Орланда относился к серебристым тварям, скользящим по поверхности моря. Они ударялись о водную стену, но не могли преодолеть её и вернуться в открытое море, поэтому в ярости метались по образовавшейся заводи, выныривали из глубины и зарывались обратно в воду, вспенивая её и создавая волны, ударяющиеся о скалы. Почему-то я подумала, что рада находиться на крыше замка. Здесь, под защитой магии Орланда, было тихо и безопасно. «Вот вы где!» — на крыше появился Триф, второй дружок Дерека, которого он притащил на своё испытание. Человеческий маг Беллард утверждает, что твари, спустившиеся с гор, скоро захватят замок и предлагает держать оборону. «Великие и могучие драконы испугались зверушек?» — едко бросила я. «Некоторые зверушки способны забить даже самого могучего дракона», — мрачно произнёс Орланд, явно вспоминая собственный опыт — особенно если их много, и они объединяют усилия. На первый этаж мы спускались быстро, но осторожно. Я, как отвечающая за параною потребовала, чтобы Триф двигался впереди нас по узкой крутой лестнице. Дракон, конечно, изобразил обиду, но подчинился. Он казался встревоженным и явно хотел побыстрее убраться с крыши и присоединиться к остальным. Судя по картинке, которую мне передавали големчики, драконы и человеческий маг собрались перед замком — Отсюда открывался отличный вид как на бушующее море, так и на склон горы. «Гры! Волки не успеют!» — с непонятным удовольствием воскликнул Дерек. «И верно!» — летающие химеры и гарпии передвигались быстрее тех, кто двигался по земле. «А что ждет тех, кого коснется туман?» — поежилась я. «Смерть!» — мрачно и торжественно возвестил белард «Белая мгла уже приплывала с севера». Тихо и несколько отрешённо произнёс Кайл. Тогда погибло немало зверья, а их трупы ожили, чтобы влиться в армию немёртвых. «Ужас! Нам предстоит биться с нежитью?» Испуганно пискнула я, пытаясь понять, «чем же мне отбиваться от дохлого волка или гарпии? Против них шокер не поможет, а световые шары могут не справиться. В моём арсенале вообще не было оружия против нежити, потому что и в Вархонте её давным-давно не было». Но утёс последнего испытания был особой территорией и самым краем земли, где возможно всё. «А они-то откуда взялись?» Удивлённо рыкнул второй сопровождающий Дерека и указал на море. Я обернулась. Вдоль стены воды скользил одномачтовый корабль с гербом союзного королевства людей на алом парусе. «Не может быть!» — встревоженно выдохнул Орланд. «Как они тут очутились?» «Смотрите, дракон!» Изображавший до сих пор памятник, Беллард указал в сторону леса, над которым медленно, рывками, летел синий дракон. «Неужели ранен?» «Он отравлен белым глой», — объявил Кайл. «Скорее, надо вытащить его до того, как яд распространится по всему телу и погасит огонь». «Сунуться в туман и самим стать нежитью?» — хмыкнул Дерек. «Это же твой сородич», — возмутилась я. «Нет, я знала, что этот дракон тот еще придурок, но он не уставал открывать новые грани своей злобной, пакостной натуры». Смерив его презирительным взглядом, Кайл повернулся к Орланду. «Ты со мной?» «Никогда не таскал в когтях дракона. Разве я могу пропустить такое?» «Лилии...» Орланд настороженно посмотрел на меня. «Не волнуйся, я о ней позабочусь», — неожиданно объявил Беллард. Хотела ляпнуть, что не нуждаюсь в его помощи, но лишь сжала губы и кивнула, принимая помощь. Орланду нельзя было терять время. Я не знала, являлось ли спасение испытанием, но ему в самом деле нужно было помочь. Кайл и Орланд трансформировались одновременно, и я с огромным и в то же время совершенно непонятным удовольствием отметила, что Орланд — дракон, выше и мощнее. Лили, со ступеней, чтобы никуда... Мысленно предупредил меня он, и ночную углу раскололи вспышки молнии. Следом раздался грохот. Это крошечный кораблик атаковали водные змеи. Сереброхвостые пихали его концами своих хвостов, словно игрушку, и каждый удар сопровождался пронзительным визгом. Заметив, что Орланд повернулся к морю, я подбежала к нему. «Эй, а как же тот дракон? Его есть кому спасать, а у людей никого». «Извиняй, напарничек, планы меняются», — прорычал Орланд и спрыгнул с утёса, проигнорировав драконье испытание.